Глава 30. Сергей. Спасибо, что подкинул домой, произносит Катя. Тут идти всего 10 минут. Мне не сложно. И да, я завтра тоже заеду. Катя не спорит, лишь кивает и отводит взгляд в сторону. Я замечаю, что она волнуется, а щёки её краснеют. У нас сложная ситуация, но думаю, что со временем мы сможем наладить контакт ради дочери. Сегодня ровно неделя, как я узнал, что стал отцом ещё 5 лет назад. Странно, но я не чувствую наполненности и счастья внутри себя, скорее опустошение и горечь от того, что всё так вышло. Я помогаю Маше выбраться из автомобиля. Она забавная и смешная, и очень мне нравится. В грудной клетке становится тесно, когда она смеётся и радостно бежит мне навстречу. Сердце разбухает до необъятных размеров. Кажется, что никому и никогда я не испытывал ничего подобного. Подумать только, эта девочка с маленькими хвостиками состоит из моей плоти и крови. Дочь больше похожа на Катю, такие же светлые волосы и пухлые губы, только подбородок и глаза мои. Я специально нашёл у матери детские фото. Не то чтобы я не верил, просто хотел сравнить. Мы завтра будем из пластилина лепить произносит Маша. Хочешь, я сделаю для тебя поделку? Был бы очень рад. Поставлю у себя в кабинете. Дочь улыбается и машет мне на прощание рукой, скрываясь в подъезде. Мелкими-мелкими шагами мы двигаемся друг к другу навстречу. Странно даже, что мне почти не пришлось прикладывать к этому усилий. Всё само собой получилось. Некоторое время я сижу за рулём и не двигаюсь с места. Каждый раз после встречи с дочерью у меня одинаковое состояние. Я анализирую, думаю и старательно запоминаю каждое слово Маши, её мимику и жесты. Хочу узнавать о ней больше, знать всё, чего не знал до. Я выезжаю на главную улицу, как вдруг раздаётся телефонный звонок. Наташа. Она часто звонит в те минуты, когда я провожу время с Катей и Машей. словно что-то чувствует я должен ей рассказать обо всём потому что так будет честно не смогу я над две семьи бегать совесть съест или правда рано или поздно всё равно вылезет наружу и будет ещё хуже когда я только узнал о дочери был в полном ауте к счастью Наташа не лезла и редко бывал в это время дома предоставляя мне возможность разложить эту сложную ситуацию в своей голове по полочкам Мы в браке уже 2 года. Нам всегда было спокойно и хорошо вместе. Качественный секс и взаимоуважение. Наши верные спутники по жизни. Никакой любви, никакой привязанности, чушь всё это. Наташа красивая и умная женщина, с которой комфортно находиться на рабочих встречах и мероприятиях. Иногда для стабильного брака этого всего более чем достаточно. Слушаю. Снимаю трубку. Ты скоро домой, Серёж? Сейчас к матери заеду и потом домой. А что у неё? Что-то срочное? Да нет, отвечаю, Женя. Попросила продукты купить. Мог бы доставку на Atom заказать. Произносит Наташа обиженным тоном, но тут же берёт себя в руки. Впрочем, хорошо. Я жду тебя за ужином. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Мне тоже. Тяжело вздыхаю. О, я заинтригована. Дашь подсказку? Нет. Всё, потом. Она кладет трубку, а я поворачиваю к дому матери. Когда я крепко встал на ноги, то первым делом купил для них с сестрой просторную квартиру с заранее оборудованной мебелью для инвалидов. В доме был грузовой лифт, в отличие от старой хрущевки, где они раньше жили. Поэтому прогулки на свежем воздухе не казались больше каторгой, скорее обыденностью. Сестра радуется при виде меня. Своеобразно, конечно, но с возрастом я научился полностью ее понимать. Левая половина тела у Лены парализована, Поэтому передвигается она исключительно на инвалидной коляске. За 25 лет было множество центров реабилитации, в том числе за границей: Германия, Израиль, Китай. Денег было потрачено уйма, а результат получился минимальным. Наш столичный доктор, который с детства наблюдает Лену, сказал, что у неё одна из самых сложных форм заболеваний. А Наташенька где? спрашивает мама, раскладывая продукты на стол. Дома меня ждёт Ой, я так соскучилась по ней. Почему ты не берёшь жену с собой? Я молчу, что Наташа сама не желает сюда ездить. Состояние Лены её пугает и вводит в депрессию. Впрочем, я не настаиваю. Приезжаю к матери сам при любой возможности. Мама предлагает поужинать, но я отказываюсь, оставляю ей деньги на мелкие расходы, обнимаю на прощание и спускаюсь к подъезду. В последнюю неделю возвращаться домой после общения с дочерью всё сложнее. тянет меня к ним, к Маше и к Кате. Хочется всё свободное время проводить вместе с дочерью, наблюдать, как она развивается и растёт. В квартире ароматно пахнет. Я снимаю с себя верхнюю одежду и обувь и прохожу на кухню. Серёжка бросается в мои объятия Наташа. Я так счастлива, Серёжка. Наташ, погоди, отстраняю её от себя. Мне нужно с тобой Серьёзно поговорить. Чур, сначала я.